Глава 14. Необычное предложение Стирийских крестьян принято называть фермерами. В Стирии много фермерских деревень и небольших городков. Хотя очень часто фермеры живут отдельными семьями на так называемых фермах, иногда очень далеко друг от друга. Пятидворок, объединение пяти домов или семей у стирийских фермеров нет совсем. «А как же они тогда выращивают рис?» Румлингау недоверчиво нахмурился. «Ты же сам мне много раз рассказывал, что для выращивания риса требуется много рук, особенно в сезон посадки. Для чего, собственно, тосунарские крестьяне объединены в пятидворке?» «Это так, Ваше Величество», – Саян машинально поклонился. «Только в стире главными сельскохозяйственными культурами являются пшеница и кукуруза. Они не требуют большого количества рабочих рук, особенно в сезон посадки. Отдельная семья в пять-шесть человек вполне способна управиться со своими полями самостоятельно. На лице принца все равно застыло недоверие. Тоссунари, крестьяне испокон веков работали и работают до сих пор сообща. Пятидворка объединение пяти отдельных домов или семей – самая маленькая административная единица Австровной империи. Кроме того, Ваше Величество, для обработки земли стилийские фермеры много и охотно используют коней, а также различные механические приспособления. Например, у них есть так называемая конная косилка. Это специальная повозка, которую тянут двое коней. Специальные ножи срезают зрелые стебли травы. Другая повозка с механическими граблями собирает срезанную траву в большие круглые копья. Таким образом, всего два стерейских фермера, две повозки и четыре добрых коня могут заменить сразу несколько десятков крестьян с обычными косами и граблями. А почему тогда у нас не используют подобные косилки? Закономерный и вполне ожидаемый вопрос. Ваше Величество, в стиле другой климат, более холодный и сухой. По этой причине стерийские фермеры предпочитают выращивать пшеницу или кукурузу. У нас в Тосунаре климат жаркий и влажный. Те же пшеница или кукуруза, если и будут расти, то очень плохо. В наших условиях рис – самая урожайная сельскохозяйственная культура. Как вы знаете, крестьяне отдают своим повелителям от половины до двух третей урожая. Оставшейся части им вполне хватает на пропитание. А те же фермеры большую часть урожая съедают сами. Рис лучше пшеницы и кукурузы, но для его выращивания требуется много трудолюбивых рук. Раздались стихии шаги, полок из плотной ткани отошел в сторону. Внутри большой походной палатки появился Тион, личный слуга Рума Лингал. Прошу прощения, Ваше Величество, Тион низко поклонился, время ваших умственных занятий окончено. Памятная прививка от оспы, которую сделал марнейский доктор Девига четыре года тому назад, на самом саяне не отразилась никак. Благо, сам великий Создатель наградил его крепким иммунитетом. За очень долгую жизнь на Мереме Саяну довелось пережить большое количество всяких эпидемий и буквально считанное количество раз заболеть чумой, тифом или той же оспой. Принц Румлингау благополучно перенес легкую форму оспы. На его теле появилось лишь десяток небольших оспин но и они благополучно прошли через пару недель и не оставили после себя никаких рубцов. А вот слуге Теону не повезло. Пусть и не часто, но бывает, что прививка провоцирует тяжелую форму оспы. Буквально через неделю Теон слег с большой температурой, сильной жаждой и головной болью. Его тело покрылось обильной сыпью. Но великий Создатель обратил внимание на творение свое. Неделю Тион пролежал в бреду и лихорадке, однако остался в живых, а еще через пару недель окончательно выздоровел. Только Оспа все же оставила на нем свои отметки. Теон стал рябым. Многочисленные рубцы украсили его лицо и тело. «Совершенно верно, Ваше Величество!» Саян глянул через распахнутый полок на улицу. — В следующий раз я продолжу рассказ о стерийских фермерах. Обещаю, вы узнаете много необычных подробностей. А сейчас вас ждет уважаемый Вианд Шминт. — Тоже верно. Румлингау легко поднялся на ноги. Правая рука принца подхватила с катану. Не помешает, как следует размяться. — Успехов вам, Ваше Величество! Саян низко поклонился. — Пусть сегодня ваша катана все же оставит на теле уважаемого Вианта Шминта хотя бы один шрам. С гордо поднятой головой принц первым вышел из походного шатра. Тион выскользнул следом. На краю лагеря буквально в первый же день была организована тренировочная площадка. Виан Шминт, второй воспитатель рум Будет обучать принца стрельбе из лука или владению нагенатой. Впрочем, Саян легко поднялся на ноги, ему тоже не помешает размяться, например, прогуляться по лагерю. Прогнозировать большую политику, как гадать на кофейной гуще. Слишком много всяких неожиданностей, нежданных препятствий и человеческой глупости. Последнее рушит всякие предварительные расчёты, вернее всего. Однако насчёт военного похода Саян оказался прав. В тот же день, как армия Герчана и Тагуна поспешно отступила от столицы, император объявил военный поход на мятежного дайна. Это событие оказалось настолько неожиданным, настолько изряда вон, что типография «Свет знаний» вновь оказалась на коне. Саван Сейшил, младший деловой партнер, очень вовремя выпустил черепичные листовки, которые вновь разошлись, как горячие пирожки. Самодовольство согрело грудь. Саян улыбнулся. Вот что значит получать новости не просто из первых рук, а из первейших. Как-никак он узнал о походе из уст самого императора. На следующий день рум Лингау поклонился отцу и высказал жгучее желание отправиться на войну. От счастья престарелый император едва сдержал слезы. Торжественный момент испортил Янсон Лингао, который ни позже, ни раньше, а в ту же самую минуту появился в той же комнате в личных покоях отца и также высказал жгучее желание покарать мятежника и лично отрубить ему голову. Заток, при великой и очень тайной радости уже самого Саяна Ганжан Лингау, официальный наследник престола, сказался больным и никуда не поехал. Через слука свидетели Саян совершенно точно выяснил, что самый старший сын Тагеш Лингау здоров как бык. Другое дело, что принцу совсем-совсем не захотелось покидать такой уютный, такой прохладный, приятный дворец. Со всеми удобствами и полным штатом раболепных слуг. Левая рука сдвинула в сторону полок походного шатра. В глаза тут же ударил яркий свет гиповы, а в нос сшибанул запах дыма и вареного риса. Осада родового замка Даймё, Герчана и Тагуна продолжается третий день. Саян аккуратно задвинул за собой проход в шатер. А вот возможность прогуляться по большому лагерю выпала только сейчас. Саян поднял глаза. А вот и он. На севере, на довольно высоком скалистом холме, возвышается замок Герчана Тагуна. Стены из больших серых камней будто выросли из скалистого основания. но углах и поворотах еще выше поднялись крепостные башни. Только в отличие от императорского дворца их вершины укрыты треугольными крышами с загнутыми углами. Ярко-красная черепица уложена плотными рядами. В глубине, над кромками стен, выглядывают крыши внутренних построек. Где-то среди них затесались личные покои даймё герчана и тагун. Со стороны замок выглядит очень грозным и внушительным. Только, только, Саян торопливо огляделся по сторонам, Ерчану и Тагуну крупно повезло, что его далекие предки построили Севейную Твердыню достаточно далеко от берега Нюкрунского залива. Десятикилограммовые ядра патрийцев просто не долетели до его стен. А от то, чего доброго, от родового замка вполне могли остаться груды из камней и пепла. Древние крепости совершенно не умеют противостоять современной тяжелой артиллерии. Но больше всего Саяна поразил сам Нюпрун. Жестоко покарать абригенов очень даже в духе фатрицев. Нюпрун, административный центр домена Яхван, был уничтожен практически полностью. Что не сумели разломать чугунные ядра, то добил огонь. Но фатрийцы жестоко просчитались. Они совершенно не учли, а то и вовсе не знали, феноменальную живучесть тассунарцев. Землетрясения, цунами, ураганы и спокон веков трясли и трясут тассунарские острова. Часто от городов и деревень не остается ничего, но они очень быстро отстраиваются вновь. Тот же Нюпрун обратился в пепел, погибли десятки тысяч людей – Но сам город, его дух, уцелел. Едва стихла паника и догорели последние развалины, как администрация города вновь взяла власть в свои руки. Погребения достойлись только наиболее богатые горожане, родственникам которых хватило денег оплатить достойные похороны. Тела всех остальных свезли в бескрайние океаны без разбора, выбросили прямо в воду. Жестоко. Зато городские власти разом предотвратили нашествие крыс и вспышку эпидемии. Осадный лагерь расположился на небольшой возвышенности недалеко от замка Герчаны Тагун. Даже от походного шатра арумрингау отлично видны, как день, и ночь продолжаются восстановительные работы. По расчищенным улицам тянутся бесконечные повозки с досками, бамбуком кипами бумаги и прочими строительными материалами. Деревянный каркас дома префектов Нюпруна бойко прирастает новыми конструкциями. Полуголые столяры ловко прилаживают стропила будущей двускатной крыши. Рядом, чуть ли не в прямом смысле из-под земли тянутся многочисленные столбы основы будущих домов и зданий центра города. Более бедные окраины, конечно же, отстроятся несколько позже. И столь буйный праздник жизни разворачивается на фоне гражданской войны. К вассалам императоры решили присоединиться еще восемь даймё. Замок Герчана и Тагуна обложен со всех сторон. Осадные работы все еще продолжаются. Огромное количество простолюдинов, Ремесленников, рабочих и согнанных сокруги крестьян таскают камни, копают землю стучат молотками. Рвы и деревянные стены не позволят самураям мятежного даймё безнаказанно совершить вылазку. Единственная дорога к воротам замка перекрыта высокой массивной башней. Десятка-два самураев с луками и мушкетами несут на ее вершине караульную службу круглые сутки. Что самое поразительное, некоторые даймё привезли с собой самые настоящие пушки. Из земляных укреплений в сторону замка выглядывают черные зевы орудий. Некоторые из них весьма внушительного калибра на пять, а то и на шесть килограмм. Для отсталой-то Сунары это очень и очень много. Пусть серьезных войн остальная империя не знала больше двух с половиной сотен лет, Однако воевать самураи не разучились. Но, но, но, Саян перевел дух. Еще только не хватало громогласно расхохотаться на виду сотен надменных самураев. Не поймут, юмора не оценят, а то еще и в голову отрубят. Несмотря на бурную деятельность вокруг осажденного замка, все эти деревянные стены, рвы, пушки, луки и мушкеты — Не более, чем грандиозные театральные декорации. Ладно, хватит об этом. Недалеко от походного шатра принца, командир сотни Весипруднев по чем-то беседует с рядовым самураем. Добрый день, уважаемый. Саян, как и полагается, простолюдиво низко поклонился. И вам, добрый. Весипруднев кивнул в ответ и тут же отвернулся. На сотнике его подчиненных по военному времени одеты пластинчатые доспехи самого разного цвета. Головы украсили тяжелый шлемы с двумя, а то есть тремя гребнями. Приспущенная маска демона с черными клыками повисла на груди веса Бруднева на длинных шнурках. На левом боку, как и полагается, пара боевых мечей в черных ножнах. Однако из-за левого плеча Весеба Руднева выглядывает еще более черный и закопченный ствол древнего мушкета. Единственную сотню стрелков в армии императора также отправили на войну. Больше двух недель объединенные силы забирались от Нандина до Нюкруна. У Саяна было достаточно времени, чтобы как можно ближе познакомиться с Весебом Рудневым и даже сойти с ним. А это очень даже не просто. Чем ниже у самурая ранг, тем больше он требует от простолюдинов знаков почитания и уважения. Но оно того стоило. В лагере под подмежа замка мятежного даймё походный шатер Румарингау Саян развернул точно посередине палаток стрелков. Вот так подчиненный весь оборуднева, и он сам... Стали своеобразными телохранителями Рума-Ленгау. Предосторожности лишними не бывают. Да и более близкое знакомство наиболее прогрессивного самурая в армии императора с наиболее прогрессивным принцем станет хорошим заделом на будущее. Беспечная прогулка простолюдина по военному лагерю, где полно вооруженных самураев, может быть очень даже опасным занятием. Как бы не советовал путь торговца быть скромнее в одежде, специально для этого похода Саян купил шелковое кимоно насыщенного синего цвета. Дорогая одежда бросается в глаза, как слон синий помпония на императорском проезде. Зато рядовые самураи лишний раз задумываются, прежде чем наезжать на праздного простолюдина в шелковом кимоно. А вдруг он слуга или приближенный Какого-нибудь высокопоставленного самурая, а то и самого даймё. Смех смехом, но своеобразная маскировка прекрасно работает. Как и полагается простолюдину, Саян старательно кланяется всем встречным самураям. На него то и дело бросают косые взгляды, руки в латных перчатках, то и дело обнимают рукоятки мечей. Но ни один самурай до сих пор так и не попытался отрубить Саяну голову. От постоянных поклонов и льстивых улыбок разболелась поясница и запылало лицо. Это ладно. Саян в очередной раз склонил голову перед молодым самураем в потертых доспехах. Другим простолюдинам приходится едва ли не ежеминутно падать на землю ниц и задирать тощие ягодицы. Зато результат осмотра лагеря порадовал как никогда. Восемь даймё присоединились к армии императора. Четверых из них можно смело назвать прогрессивными. Это Иншар Черган, Ивлад Ачиан, Тефан Уншал и Арон Гоосян. Это половина наиболее активных даймё. Причем с двумя из них, можно сказать, Саян знаком лично. Так именно даймё Иншар Черган шесть лет тому назад помог попасть в императорскую библиотеку во внешнем дворце. Ну а благодаря посредничеству Саяна, Даймёй и Влад сумел купить современные десятикилограммовые пушки и нанять иноземцев для обучения своих вассалов. Грядущей схватки за власть сотни весев и будет крайне недостаточно. Вот где пригодятся армии четырех наиболее прогрессивных, и, главное, активных даймё. А это сила, большая сила, с учетом того, что в армиях этих четырёх даймё хватает мураев с мушкетами и оружием. «Стой, куда прёшь! Грубый окрик словно пнул окованной сандалией под зад. Саян замер на месте. «Но надо же было так оплошать!» Сайен заморгал и затряс головой, будто только что проснулся. Господи! Душа, испуганным зайцем, метнулась в левую пятку. Это же ворот. В каких-то пяти метрах самураи в черных пластинчатых доспехах грозно хмурят брови. Рука в латной перчатке уже опустилась на рукоятку Тати, длинного боевого меча. Когда мысли улетели в зауточной дали, то ноги сами нашли хорошо утоптанную дорогу и понесли по ней тело. Только вот дорога эта привела к выходу из лагеря, к воротам деревянной башни. Там дальше она упирается в обитые железом ворота замка мятежного даймя. Если бы не страж возле ворот, то чего доброго Сэн вполне мог бы переметнуться к бунтовщику. «Прошу прощения, Витус!» — Саян торопливо наклонял голову. «Убирайся врач, в зло бросился мраю в ворот. «Да-да, конечно, Витус, конечно!» — Саян засеменил прочь. «Вот и на этот раз дорогое шелковое кимоно насыщенного синего цвета спасло ему жизнь!» Саян бросил взгляд через плечо. Самурай возле ворот был бы совсем не прочь проверить остроту своего клинка на живом теле, а то скучно ему. За три дня не было ни одной попытки взять замок мятежного даймё штурмом. Да и не будет. Положа руку на сердце, охранять лагерь совершенно не нужно. Осаждённые сами в атаку не полезут. Точно не полезут. На порядочном расстоянии от деревянной башни Саян перевел дух. Левая рука легла на стойку для лошадей. Конь с распущенной гривой подозрительно покосился на Саяна и недовольно пыркнул. О том, что войны как таковой не будет, не просто говорит, а орет во все горло другой интересный факт. Между стеной замка Герчана и Тагуна и все той же деревянной башней прямо на дороге к нему чуть больше трех сотен метров. В многочисленных наставлениях по садовому искусству это самое расстояние считается вполне безопасным, но если только у противника нет огнестрельного оружия. Саян поднял глаза, от напряжения смех едва не выбил плотно сжатые губы. Между зубцами адуратной башни проглядывает черное жерло пушки. На башнях слева и справа можно заметить еще пушки, причем и те и другие весьма знатного калибра. Если артиллеристы герчаны и тагуна начнут обстрел, то лагерь возле осажденного замка придется срочно свернуть и перенести подальше от стен километра на два, а то и на три. Будто этого мало, на противоположном краю лагеря вовсю шумит и толпится самый настоящий рынок. Едва передовые отряды самураев развернули на месте будущего лагеря первые палатки, как их тут же взяли в клещи местные торговцы. Чуть позже к ним присоединились местные ремесленники, артисты и даже проститутки. Вместе с Румом Ленгауса Ян пару раз посетил – импровизированный рынок. Торговля там пошла более, чем бойко. Столь странное соседство совершенно никого не смущает. И это при том, что все, все без исключения торговцы, ремесленники, артисты и проститутки остаются подданными даймё Герчана и Тагуна и платят ему налоги. Казна домена исправно получает свою долю с каждого проданного килограмма риса, с каждого заточенного меча, зашитой на штанах дырки или свидания проститутки с клиентами. Сегодня вечером вассалы, герчаны и тагуны повезут замок, собранный за день налоги. И ничего. Тот же страж у ворот без каких-либо проблем пропустит самураев противника и даже не поинтересуется, а что это так выразительно брякает в окованном железном сундучке. Подобные странности легко объяснить: никто в этом лагере, а также внутри осажденного замка, не хочет воевать. Ни один самурай не считает герчано и тагуна мятежником, которого нужно покарать или, в идеале, публично отрубить голову и выставить ее на шесте у въезда в Непрум. По тосунарским понятиям, это дно позора который только может пережить честь самурая. Нет, наоборот. Для подавляющего большинства герчан и тагун – герой, который не побоялся бросить вызов самим патрийцам и даже потопить парочку их кораблей. Вот почему этот огромный лагерь и бурная подготовка к штурму не более чем грандиозной декорации в весьма достоверном театре под открытым небом. Главное представление начнется, когда прибудут главные зрители, то есть делегация патрийцев во главе с Риплом Куляхом, представителем королевства Патри в Нандине. Ради возможности полюбоваться, как аборигены убивают друг друга, а также из-за жгучего желания содрать с мятежника три шкуры, Витус Куляк рискнул-таки высунуть свою бесценную тушку за пределы столицы. Обход лагеря принес огромное удовлетворение, как физическое, так и моральное. Огнестрельное оружие, пушки, мушкеты и даже ударные ружья вновь сработало как очень точный индикатор. У одних да и мел огнестрельное оружие имеется в Азобилии, у других его нет вообще, даже больше. Саян вновь поднял глаза на осажденный замок. Герчан и Тагун, как бы глупо это ни звучало, еще один кандидат в союзники в будущей схватке за власть. Ведь это именно его пушки потопили фатрийские корабли. Отправить на дно фрегат и бриг с помощью одних мечей и луков было бы невозможно в принципе. Но это ладно. Разобраться точнее можно будет и позже. А сейчас самое время реализовать одну идею. Флаги, штандарты, это сунары, это же целая наука. В эмблеме каждого даймё, каждого клана зашифрована история. Изучить все эти лилии, колоски риса, молнии, мечи и прочие символы Саян никогда не пытался. Со временем у тасунары появится единый и гораздо более простой флаг. А пока его знаний вполне хватит для того, чтобы найти походный шатер даймё иншара чергана. С тех пор, как владелец домена Янах помог Саяну попасть во дворец, они крайне редко пересекались. Иншар Черган большой нелюбитель дворцовой жизни. Пусть закон империи до сих пор предписывает ему проводить один год из двух в столице, но в императорском дворце он предпочитает появляться только по официальным приглашениям самого императора. Но Иншар Черган не забыл Саяна издателя. По крайней мере, сам Саян на это очень и очень надеется. Ты кто такой? Рядовой самурай в добротном пластинчатом доспехе перед входом в шатер Иншара Чергана грозно сдвинул брови. Саян издатель. Саян вежливо поклонился. Главный воспитатель принца Румалингау. Чего тебе надо? Спешив, голос рядового самурая, если устало меньше, то вряд ли намного. Увидеть уважаемого иншара Чергана. «Нет, нет», — торопливо произнес Сэм, «у меня нет к уважаемому дайме каких-либо просьб и жалоб». Рядовой самурай недовольно фыркнул. «Ему очень хотелось бы прогнать от шатра господина простолюдина попрошайку. Пусть даже на плечах этого простолюдина висит дорогое кимоно из шелк». «Хорошо», — прогудел рядовой самурай, — «Я спрошу господина, может быть, он даже примет тебя?» На всякий случай Саян отошел в сторонку и приготовился ждать. «Походное положение имеет свои преимущества. Если бы уважаемый иншар Черган был бы сейчас у себя в резиденции в Нандине, то попасть к нему на прием было бы куда сложнее. Там, Саян скосил глаза в сторону, подать прошение за две недели... Потом эти самые две недели томиться в нервном ожидании и... И все равно никакой гарантии, что не получишь отворот-поворот. Причем в буквальном смысле этого слова — отворот резиденции уважаемого Даймё. Занавес над ходом в шатер Даймё колыхнулся во второй раз. «Проходи!» Левой рукой все тот же рядовой самурай придержал занавес. «Благодарю вас!» Саян торопливо проскочил через гвозрадные проход. Походный шатер Иншара-Чергана, может быть, и считается походным, только он больше похож на дворец из тонких столбиков и тяжелой плотной ткани. Внутри парочка уличных акробатов сможет легко исполнить какой-нибудь трюк, уж столько простора под треугольной крышей. У дальней стены сколочен деревянный помост полметра высотой. Широкие доски натерты до блеска и покрыты лаком. Аккуратные циновки с красивыми узорами из птиц и чайный столик с ножками в виде собачьих лап. И кебана, композиции сухих веток и цветов в высоком горшке, очень гармонично дополняет скромную обстановку походного шатра. Одного из богатейших даймё островной империи. Иншар-черган восседает на квадратной сумовке возле столика. Растопыренные пальцы правой руки держат чайную пиалу из дорогого фарфора. Издалека кажется, будто красный рак вцепился большой клешнёй в указательный палец уважаемого даймё. «Удивительное дело!» За прошедшие годы иншар-черган ничуть не изменился. Он как был, так и остался сухим и крепким. Массивные запястья, как и прежде, выдают в нем умелого мечника. Хотя иншару-чергану должно быть не меньше шестидесяти лет. Глубоко посаженные глаза хитро прищурены. Хлопковое кимоно насыщенного черного цвета на плечах даймё только подчеркивает, неформальную, и почти домашнюю атмосферу. Но, как бы за ни было, за поезд затнут в Акадзасе. А рядом на специальной деревянной подставке лежит катана. «Уважаемый иншарчер Ганадин?» Саян стрянул глазами по сторонам. «Да, один. Двух слуг в простых хлопковых кимоно можно не считать». «Добрый день, Витус!» Возле края деревянного помоста Саян низко поклонился. — Желаю вам всех благ и крепкого здоровья. — а -а -а -а, Иншар Черган усмехнулся, чайный пиалак очнулся в руке. — Саян-издатель! Или теперь будет правильно называть тебя Саян-воспитатель? Уважаемый Даймё пребывает в прекрасном расположении духа. горех не воспользоваться. Что вы, уважаемый, Саяновский, улыбнулся. Я как был, так и остался издателем. Однако кимоно на твоих плечах шелковое. Твои дела идут хорошо. Когда как, Витус, Саян мужественно поклонился. А это кимоно стоило для меня неоправданно дорого. Зато оно отлично бережет мою голову на плечах. Ха -ха -ха. Иншар Черган мелко-мелко расхохотался. «Даже самый буйный самурай лишний раз подумает, имеет ли смысл связываться со слугой высокопоставленного самурая, а то и какого-нибудь даймё. Я прав?» «Совершенно верно, Витус». Иншар Черган осторожно опустил на столик перед собой чайную пиалу. «Твои книги, Саян издатель, очень здорово помогли мне». Рука Даймёв подхватила большой пузатый чайник. «Мои ремесленники уже сделали одну джонку полностью из железа. Она не только не утонула, но и прекрасно плавает. Правда, пока только под парусами. Провая машина пока не получается». То ли специально, то ли нет, Иншард Черган подтвердил давние слухи. «Похоже, уважаемый Даймёв в самом деле задался целью Построить целый флот из железа с паровыми машинами вместо парусов и весел. По крайней мере, книги именно по такой тематике Саян преподнес ему в дар шесть лет назад. О, Саян провел кончиком языка по враз ставшими сухими губам. У левой стены притаилась деревянная стойка с огнестрельным оружием. Причем Саян скосил глаза не с древними мушкетами, с которыми предки Иншара Чергана покоряли диких южных варваров, а вполне себе современные ружья, стерийские, кажется. Но ладно, зачем ты пришел? Кузовной чайник мягко стукнулся о столешницу. Саян тут же уставился на даймю. Иншар Черганцы изволил немного поболтать на отвлеченные темы, а теперь перешел к делу. «Витус, прежде чем я расскажу вам о цели моего визита, позвольте мне глянуть вон на те ружья». Левой рукой Саян показал на настойку стены. В глазах Инжара Чергана промелькнул удивление. «Хорошо, смотри», — Иншар Черган махнул рукой. «Говорят, ты разбираешься в них. Вот заодно и посмотрим». Будь на стойке не огнестрельное оружие, мечи, то хрен бы, уважаемый займё позволил бы к ним прикоснуться. А так Саян метнулся к деревянной стойке. Да, оно и есть. Руки едва не выдернули великолепное ружье с серебристым покрытием цевья и приклада. Цулбан и сыновья. Весьма почитаемая в стиле оружейная фирма. В основном она специализируется на ружьях экстра-класса. Но, и это нужно признать, богатая отделка всего лишь покрывает роскошью великолепное качество, надежность и высокую кучность. Рядовым солдатам и матросам выдают гораздо более простые и дешевые модели. «Как я вижу, вы владеете прекрасным стерийским ружьем». Кончиками пальцев Саян нежно провел по прикладу. Да, да, мельчар Черган подхватил со столика полную пиалу. Один стеречица с смешным розовым именем продал мне его за десять золотых кабанов. Он говорил, что ее сделал какой-то там известный в Стере мастер. Может быть, так оно и есть. Мельчар Черган отхлебнул от пиалы. Ружье и в самом деле отлично стреляет. Но к чему ты клонишь? — Даймео весьма проницательный человек. — Витус, — Саян вежливо склонял голову, — разрешите посоветовать вам преподнести это великолепное ружье в дар принцу Румулингау. Уважаемый Даймео будто окаменел. Двое слуг, что до этого момента скромно жались по углам, сдавленно охнули. Пусть патриции и стеррицы доказали огромную мощь огнестрельного оружия, только самураи, как и две с половиной сотни лет назад, все равно презирают его. Не все, конечно же, но подавляющее большинство точно. Если они взяли его вновь в руки, то только под давлением чрезвычайных обстоятельств. Как бы дорого ни стоило вастерийское ружье, но приподнести его удар. Причем тому, у кого все же есть шанс в будущем стать императором, такой поступок вообще-то тянет на оскорбление. — Саян издатель! — Эншар-Черган осторожно опустил пиалу обратно на столик. — Если бы ты не был главным воспитателем принца, то я бы подумал, что ты хочешь поссорить меня с сыном императора. Считай самим императором. Ответ достойный опытного дипломата. Иншар Иншарчерган прямо так и не обвинил Саяна в подстрекательстве, зато более чем откровенно высказался о целесообразности такого подарка. По части огнестрельного оружия арсенал нашего императора до сих пор так и не обновился. Саян продолжил объяснение, как ни в чем не бывало. Но уважаемый даймё готов его слушать. Принцу до сих пор приходится довольствоваться древним мушкетом. Поверьте, Витус, Румлингау будет очень рад взять в руки современное ударное ружье. А то, что оно сделано в стирии, ничуть не смутит его. Увы, Саян притворно вздохнул, ни император, ни один из его высокопоставленных самураев даже не думают закупить современное оружие. Намек попал точно в цель. Иншарчер заметно расслабился и даже слегка улыбнулся. — Благодарю тебя, Саян издатель, за хорошую мысль. Так и быть, я преподнесу это великолепное ружье Румулингау завтра. Думаю, принц захочет тут же опробовать его. Так что хороший запас пули и пороха лишним не будет. Если у тебя все, то можешь идти. Разрешение удалиться получено. Всего вам наилучшего, Витус. На прощание Саян низко поклонился. Завтра утром в Румлингау под руководством уважаемого Вианта Шминта как раз будет на стрельбище постигать секреты стрельбы из лука. Там же, как вам несомненно известно, тренируются стрелки его отца. Торопливо, как и положено по струдину, Саян выбрался из шатра Иншара-Чергана. Уважаемый даймё даже не заметил его ухода. Оно и понятно. Иншар-черган, несомненно, прогрессивный даймё, раз он не стыдится держать в личном шатре стойку с презренными ружьями у всех на виду. Будто этого мало, ружья сделаны в еще более презренной стиле. В его армии хватает самураев с мушкетами и ружьями, не говоря уже о плоти и железа, что он строит у себя в домене Янах. Как бы сильно ни отстала Тасунара от прочих развитых государств мира, как бы не были в ней сильны древние традиции и обычаи, однако прогрессивные силы в ней все равно есть. Но, чтобы они могли собраться вместе, договориться и объединиться, им нужен флаг. Пусть официально у Румулингау нет шансов стать императором, но на роль флага, вокруг которого соберутся наиболее прогрессивные Самираи, он подходит более чем. Заодно у самого Румулингау появятся реальные шансы стать, если не одиннадцатым, то двенадцатым императором Тасунара. Насколько это возможно быстро, но максимально осторожно, Саян вернулся в шатер Румулингау. За прогулкой по лагерю, и беседой с Дай-Мё прошел почти час. Саян опустился на сыновку возле небольшого столика в центре шатра. Очень скоро принц вернется. Будет не лишним преподать ему урок патрийского языка.